Антропологический тип этого населения можно считать выясненным. Конечно, все неолитические расы вообще нужно считать уже смешанными. Но тут в смешении еще ясно выделяется старый длинноголовый тип, хотя и склоняющийся уже к среднеголовию, с небольшой примесью чисто краткоголового типа. Примечание девятое. Стоцкий на основании примерно 104 черепов, найденных в могилах шнуровой культуры, делит население этого круга на три группы – две длинноголовые, представляющие северных пришельцев, и туземное население, и одна короткоголовая, принадлежащая поселенцам, принесшим колокольчиковые бокалы – протекторы. Важно отметить в его коллекции преобладание высоких черепов с частными признаками лофа, скафа, цефалии, то есть эскимоидного типа. Конец девятого примечания – Что касается образа жизни, обыкновенно считают носители шнуровой керамики кочевниками. Сторонники восточного направления видят тут подтверждение своей теории прихода этого населения в Европу из южных русских степей. Сторонники северного переселения указывают на то, что и в германских долинах в период суббореальный, сухой и теплый вместо леса господствовала луговая степь. По новейшим исследованиям, это увлечение климатическими переменами слишком преувеличено. Насколько слабы эти доказательства номадизма, видно из того, что их подкрепляют доказательством отрицательным. Известны только могилы, но неизвестно поселение народа шнуровой культуры. Следовательно, он не имел постоянных жилищ. И на это имеется возражение, выставленное Тальгреном. Поселения этого населения могли быть на дюнах. Действительно, дюны – обычное место для поселения завоевателей. Но мы видели, что дюны уже были заселены до периода шнуровой культуры. Страница 200. -я. Во всяком случае, о среднегерманской степи нельзя говорить в том же смысле, как о степи азиатской или даже южно-русской. Пришельцы оттуда не могли быть кочевниками в собственном смысле. Азиатские вторжения относятся к более позднему времени». И нельзя утверждать, что на юге России уже в то время, на восток от Днепра, кочевали намады, обладавшие при автохтонной культурой и научившиеся земледелию от трипольских соседей за Днепром, как это хочет думать молодой украинский археолог Барковский в своих интересных работах. Пришельцы были, очевидно, культурнее туземцев эпипаралитического периода. Они принесли на юг России высшую форму погребения, эволюционировавшую здесь на месте в последующие ступени положения костика на спине и сожжения. На сближение, если не слияние пришельцев с местным населением, указывает местный стиль шнуровой керамики, принявший здесь промежуточные формы между западным и старым туземным стилями. Исходной точкой шнуровой керамикой все же остается, согласно утверждениям северных исследователей, Тюрингия и Саксония. Примечание десятое. Мнение Айлё, что шнуровая керамика в своем происхождении предшествует гребеночной, может относиться только к технике наложения шнура, но отнюдь не к сложившемуся орнаменту, связанному с определенной формой сосудов и с определенной стадией культуры. Конец десятого примечания. Что касается действительных воздействий с Востока, о них придется говорить лишь в связи с третьим месторазвитием, к которому теперь и переходим. По нашей классификации, в это третье месторазвитие уже не входят те луговые степи, о которых только что была речь. Нельзя считать месторазвитием и необитаемую ковыльную степь, которая следует за луговой на юг. Третье месторазвитие сосредоточивается непосредственно у Черного моря и на прилегающих к нему долинах при Здесь мы встречались уже с древнейшими доисторическими да связями. Это особый мир, который питается культурным материалом совсем из другой среды, нежели местности второго месторазвития, связанные преимущественно с Европейским Западом. Расовые этнографические и культурные связи этого мира идут за море в Малую Азию и за Кавказский хребет в Месопотамию и Персию. Но в то же время восточная часть Черноморья служит связующим звеном между этим Ближним Востоком и местностями Донского и особенно Волжского бассейна. Мегалитическая культура Черноморья могла прийти сюда независимо от северного мегалита непосредственно из средиземноморской культуры. Поэтому она и носит здесь, например, в Крыму, особенно свежий характер, независимый от очерченной выше эволюции мегалитических сооружений. В конце неолита здесь, несомненно, завязывается самостоятельный центр, который у Менгина не без основания получает название Пантийско-Аральской степной культуры. Страница двести первая. Во главе этого центра следует, конечно, поставить истинно царские курганы Кубани, содержавшие в себе роскошные погребения военных вождей. Старейшим из этой группы курганов является знаменитый курган около Майкопа, в трех деревянных камерах которого погребен вождь с двумя своими женами под великолепным балдахином с нашитыми золотыми пластинками, изображающими львов и быков. Все три скелета скорчены и осыпаны охрой, украшены золотыми и сердоликовыми бусами. Местный характер всего этого великолепия лучше всего иллюстрируется серебряным сосудом, на котором лев преследует дикую лошадь и быка на фоне натуралистического кавказского горного пейзажа. На цепью гор возвышается здесь Казбек и Ильбрус. Богатый инвентарь этого кургана и группы нескольких позднейших обнаруживает, правда, связи не только с Ближним Востоком, но и с Европейским Северо-Западом и с Центральной Россией. Этими связями определяется и хронология кубанской группы. Тальгрен, который подчеркивал связи с Фатьяновым, сравните особенно форму шаровидной амфоры, датировал Майкуб 1700 годом до Рождества Христова. Напротив, Ростовцев указал на Месопотамию, шмидт Ур и Ассур, и хронология отодвинулась, соответственно, до 2300 года. Здесь мы действительно можем наблюдать встречу кочевого элемента с земледельческим оседлом. Этот контраст всего ярче подчеркивается двумя миниатюрными копиями жилищ противоположного типа. В Кургане около Царевской найдена была модель прямоугольного дома с крышей и с круглым отверстием в перегородке, разделяющий дом на две комнаты. Отверстие это воспроизводит известную в Европе зейнлох – проход для души покойника. А в Ульском кургане найдена модель кочевой кибитки, которую только остается поставить на колеса. Смотрите таблицу номер 27, 10 и одиннадцать. Круглые лепешки, налепленные на стенах, очень напоминают мне до сих пор существующие обычаи сушить на стенах исп помет, употребляемый в безлесных степях на топливо. Гораздо более слабые и более поздние отголоски степной культуры находим на Нижнем Поволжье. Судя по новейшим раскопкам и исследованиям Рыкова, эта культура, так называемая Хвалынская, скорее связана с описанной выше явной и катакомбной культурой, а также с юго-западной Сибирью, чем с Кавказским и Туркестанским югом. Собственное название Хвалынской, намекающее на кочевую жизнь, относится, по мнению Рыкова, только к последней третьей стадии этой культуры – 1400-1000 годы. Но и тогда, на правом берегу Волги, он усматривает признаки земледельческой культуры. Начало, собственно, хвалынской культуры Рыков относит к 1600-1400 годам до Рождества Христова, считая, что она является здесь на смену ямной и катакомбной культурам, древнейшие черты которых, однако, уже отсутствуют. Страница 202 С ямной культурой у нее общий переход от скорченных скелетов к положению на спине при сохранении сильной скорченности и большого количества краски, а также ориентация скелета на северо-восток вместо юга и юго-запада. Катакомбная культура влияет на Хвалынскую керамику своих крупных сосудов липным орнаментом более поздними типами бронзы, чем в ямной культуре. Наконец, принесение им в жертву покойнику овец и коров. Вторая стадия хвалынской культуры характеризуется влиянием культуры срубов 1300-1100 годы, которая в русских степях является преемницей двух предыдущих культур и ямной, и катакомбной. Рыков считает, что название срубной культуры неудачно, так как в сибирских погребениях вместо деревянных срубов сохранились каменные ящики. По его мнению, срубная культура развивалась на северо-востоке и оттуда продвигалась в Восточную Европу. Он даже полагает, на основании более стройных костяков с небольшими узковатыми черепами, что в эту эпоху произошла и смена племен, живших в Нижнем Поволжье. Надо при этом принять во внимание, что по новейшим исследованиям Рао, после Хвалынской эпохи на Нижней Волге наступило запустение, длившееся несколько столетий. Покойников VI века кладут в курганы со скорченными костями, не подозревая, что тут лежат могилы предшественников, отделенных веками. В связи с вопросом о влиянии средиземной и ближневосточной культур на территории третьего месторазвития, мы должны теперь вернуться к следам этого влияния на соседней территории второго развития. Речь идет о группе погребений, уже отмеченных выше, под не совсем удачным названием «катакомбных». В отличие от похорон скорченных костяков в простой яме с прикрытием погребения деревянным потолком, здесь выкапывается в одной из сторон ямы, несколько ниже ее дна, особая камера – Вход из ямы в камеру прикрывается каменной или дубовой плитой. Таблица номер 27-12. Эта группа катакомбных могил сосредоточена, как мы видели, почти исключительно на территории прежнего Изюмского и Бахмутского уездов. Главный центр погребений, сходных с Донецкой катакомбой, встречаем в районе Игейской культуры, на островах Эвбея, Кипре, Критии, а также и в Сирии и в Сицилии, в сопровождении скорченных скелетов. Таблица номер 27, 13. Мы отметили своеобразную керамику катакомб, совершенно не похожую на ямочную и гораздо более развитую. Уже Тальгрен указывал по Мантелиусу на связь этой керамики с тем же Игейским кругом Кносос, Михлас, Микене, Рафио. Распространение сходных с нашей культур на островах Критии и Цикладских приводит нас к периоду Миносской цивилизации с временной Телосократии, господством на море Крита. Торговля Крита была широко распространена и, несомненно, коснулась и северных берегов Черного моря. Страница 203. Таким образом, скептицизм Тальгрена относительно возможности перенесения цикладской культуры морским путем в Черноморье едва ли основателен. Укажу на изображение корабля на напечатанной им надгробной плите из Симферополя. Изображение кораблей в этой культуре не единственное. Вслед за или вместе с торговцами могли высадиться на нашем южном берегу и переселенцы, и проникнуть вверх по Дону и Донцу на интересующую нас территорию. Так как это случилось уже в эпоху Бронзы, то хронологию этого переселения можно отнести лишь к концу Минозской и Цикладской культур, то есть уже ко времени падения тела Сократии и к переходу гегемонии на греческий континент к Микенам, 1400-1300 годы. Конечно, есть еще возможность искать связи на Западе. Указывались пластическая орнаментировка кругами и спиралями типа Монтзеи в Верхней Австрии, Зальцбургский округ, на границе Швейцарии. Имеются катакомбные погребения и в Польше. Но эти одиночные черты труднее связать и найти промежуточные звенья до русского юга. Может быть, близость Монзе к Гольштату и путь проникновения к нам меди помогут сделать окончательный выбор. Смотрите ниже. Устанавливая более вероятную связь, мы, однако, не должны забывать и о воздействии местных условий и местного населения. Пришельцы не могли быть многочисленны. Хороня своих покойников привычным для них порядком и подражая высеченным в скале катакомбам своей родины, они могли снабдить их лишь грубыми местной работы подражаниями тонкой эгейской керамики. Особенностью донецких катакомбных погребений является принесение в жертву домашних животных – ног и головы барана, ягненка, коровы и лошади. В верхних слоях могилы сохранились остатки костров, на которых сжигались эти жертвы. Находки человеческих скелетов и костей при главном костяке позволяют заключать и о человеческих жертвоприношениях. Эти осложнения обряда свидетельствуют всегда о высоком сане покойника, что, естественно, если пришельцы представляли господствующий класс. Остается лишь решить, принесли ли они и жертвенный ритуал с собой или усвоили местные обычаи. Аналогия с позднейшими сибирскими погребениями говорит в пользу последнего предположения. Наблюдение над катакомбными погребениями окончательно выводит нас из эпохи неолита в эпоху энеолита, медных орудий промежуточного периода и даже в эпоху бронзы. Пришла ли медь в Европу через Испанию и Португалию или вновь открытые торговые дороги через Адриатическое море на Эльбу к северным россыпям Янтаря или, наконец, и это, вероятно, самый древний путь с Кипра вверх по Дунаю в Венгрию. Во всяком случае, этот металл надолго остался для Европы привозным продуктом. Страница 204. Но переход от меди к бронзе совершился уже при активном содействии самих европейцев. Узкие меди или бронзы со слабой амальгамой олова стали переделываться в местных мастерских в те или другие ходовые формы, оружия или украшений. Так образовались местные стили, более или менее независимые друг от друга. Наибольшего расцвета они достигали, конечно, там, где под рукой была, собственно, руда и некоторая традиция металлургического искусства. Богатая оловом Чехия положила начало своей унититской культурой 1600-1400 годы до Рождества Христова. Венгрия ее обогнала и создала блестящий стиль, с которым скоро стал соперничать северный скандинавский, оспаривая у Венгрии первенство. На территории России центром бронзового производства сделалась как раз та же самая местность – Изюмские и Бахмутский уезды, куда пришли носители эгейской культуры». Отсюда ли, прямо с Кипра или кружным путем через Дунай и Венгрию, пришла к нам и энеолитическая металлургия. В Бахмутском, Славяно-Сербском и Павлоградском уездах найдены заброшенные древние копии, где добывалась медь, и в связи с ними открыт ряд мастерских, в которых сохранились формы для отливки. Тальгрен перечисляет 15 таких литейных мастерских на данной территории и на берегу. Правда, своего материала не хватало, и приходилось ввозить куски меди или утилизировать лом. В выборе форм видно влияние венгерских типов. Не достигая художественного совершенства венгерского и скандинавского стилей, это производство все же удовлетворяло местному спросу. Хронология этих мастерских определяется концом второго тысячелетия до Рождества Христова, то есть приблизительно совпадает с хронологией катакомбных погребений. Остается упомянуть еще о двух самостоятельных центрах бронзовой продукции – Уральско-Камском и Сибирском. Но расцвет бронзовой культуры в обоих этих центрах относится к более позднему времени.